Глава двенадцатая. Вторая чакра. Поиск своего пути через ощущения, эмоции и сексуальность. Жизнь тела — это чувство. Чувствовать себя живым, энергичным, добрым, возбуждённым, злым, грустным, игривым и, в конце концов, удовлетворённым. Александр Лоуэн. Как только мы облегчили приход заряда в организм через ноги, Нам надо помочь ему протекать через тело. Облегчение плавного движения энергии является главной задачей второй чакры, расположенной в области, включающей бедра, поясницу, таз и половые органы. Она отвечает за наш эмоциональный заряд, наш эротический заряд и наше стремление к удовольствию и свободе. Если первая чакра ориентирована на борьбу за жизнь, за сохранение тела в живом состоянии, то вторая чакра стремится к удовольствию, к тому, чтобы человек чувствовал себя хорошо. В этом есть глубокий смысл. Если о выживании позаботились, а рабочий день уже закончен, люди в большинстве своём хотят расслабиться или повеселиться. Это уже шаг вперёд. Обычно боль заставляет тело сжаться, замораживая заряд, а удовольствие приглашает нас расправить крылья И это заставляет застывший заряд растаять и слиться с текущей рекой энергии. Но для того, чтобы это слияние произошло, нам надо чувствовать себя в безопасности и иметь твёрдую почву под ногами. Эта чакра относится к элементу воды. С санскрита слово «сватхистана» переводится как «сва» — «собственный», «атхистана» — «жильё». Также можно встретить перевод «вместилище энергии», «обитель я» или «обитель личности». Чувства и эмоции, которые перемешаны в водных глубинах этой чакры, ощущаются изнутри тела, в своем собственном месте, собственном жилье. Мы занимаем это место, чувствуя заряд, текущий туда, будь он эмоциональный, эротический или просто энергия, проходящая вверх по позвоночнику. Нас выбрасывает из собственного жилья фраза вроде «ты не имеешь права так чувствовать» или «необходимость искажения» либо подавления своих эмоций». Тогда мы перестаем доверять важной информации, приходящей к нам через эту чакру. Мы теряем контакт с собственным организмом. В этой главе мы рассмотрим, как заряд соотносится с ощущениями, эмоциями и сексуальностью. Если эти аспекты жизни находятся в равновесии, поток энергии естественно протекает через вторую чакру, и заряд с разрядом полностью сбалансированы. Каждый из этих аспектов играет важную роль в нашем здоровье и благоденствии. Ощущение. Отбрось свои мысли и приди к чувствам. Фриц Перлс. Ваше тело погружено в море ощущений. Температура, цвет, запах и звук, равно как и напряжение, боль или удовольствие, постоянно посылают сигналы сознанию. ощущение это опыт здорового организма. Они поддерживают вас в контакте с собственным телом, если, конечно, вы обращаете на них внимание. Чувства приносят ценную информацию снаружи, вовнутрь. Именно так ваш внутренний мир узнаёт, что происходит снаружи, Вы видите, слышите, нюхаете, прикасаетесь или чувствуете. Хотя мир, который мы видим и которого касаемся, находится снаружи, мы его на самом деле чувствуем внутри через нервные окончания в теле и мозговые волны сознания. Так как направление зарядки снаружи вовнутрь, разрядка, как мы помним, происходит изнутри наружу. Чувства здесь играют значительную роль. Мы приходим в возбуждение, положительное или отрицательное, ибо видим и слышим, ощущаем запахи и вкусы, ощущаем чьё-то прикосновение, и всё потому, что это ведёт энергию снаружи внутрь и стимулирует нервную систему. Однако обработка этой энергии — вопрос отдельный. Нервные окончания, которые воспринимают ощущения, находятся буквально во всём теле, Их 100 миллионов. И еще 10 миллиардов синапсов только в нервной системе, что делает разум в 100 тысяч раз более чувствительным к внутреннему миру, чем к внешнему окружению. То есть инфраструктура, предназначенная для усвоения ощущений, гораздо богаче той, которая их получает. Обработка ощущений должна быть действительно важна. В плане эволюционного выживания способность мозга обращать ощущения в действие — это способ избежать опасности для животного. Опасность может существовать в звуке шагов, запахе врага или холодном воздухе, побуждающим белку откладывать запас орехов на зиму. У тех животных, у которых нет коры головного мозга, чтобы понимать и постигать происходящее, действия должны быть основаны на том, что они чувствуют. Если мы чувствуем, что что-то пошло не так, мы обращаем на это внимание и предпринимаем определенные действия. К тому же, подобно инстинктам выживания, большинство наших ощущений находится вне досягаемости радара сознания. Через некоторое время мы перестаем замечать тугой ремень, фоновый шум или безобразную картину, висящую на стене в офисе. Мы так привыкаем к тяжести в груди, которой сопровождается грусть, или к хроническому спазму от страха, что начинаем считать это нормой. Но когда мы сознательно направляем внимание на эти ощущения, они ведут нас глубже, к нашим чувствам и эмоциям, потребностям и желаниям. Когда ощущения становятся сознательными, они накапливаются и образуют чувства и эмоции. Можно сказать, что ощущение это слова. Чувства — предложения — А эмоции это истории или сказки? По крайней мере, те истории, которые мы рассказываем самим себе. Если по моей коже бегут мурашки ощущение, то я чувствую дискомфорт или настороженность. Я могу рассказать себе сказку, что снаружи кто-то ходит и хочет меня забрать. Тогда эмоцией будет страх или злость. То есть между ощущениями, чувствами и эмоциями существует целый континуум. Стало быть, ощущения являются первым ключом к деблокированию эмоционального заряда. Они же и ключ к его заземлению, поскольку переносят нас в физические ткани. Если мы испытывали множество неприятных ощущений в прошлом, то перекрываем этот канал осознания. Мы отключаемся. И связываем свой заряд с привычками, которые удерживают наше осознание где-то там. Смотрим телевизор, едим, пьем, курим или изображаем постоянную занятость. Если мы отключаемся, то становимся бесчувственными и в качестве стимула нуждаемся в сенсационности. Рекламщики и СМИ постоянно этим пользуются для завлекания людей, многие из которых живут с подавленными эмоциями и заблокированным сексуальным зарядом. И мы покупаем те продукты, которые обещают нам почувствовать себя живыми или сексуальными. Если чувства открыты, мы можем вести себя с умом и не быть бесчувственными или безразличными. Чувства и эмоции. Когда ощущения входят в тело и начинают наращивать заряд, они сливаются в реки чувств. Преобладающее настроение тоже можно рассматривать как чувство. Вы можете себя чувствовать оптимистичным, раздраженным, неловким или удрученным. Каждое настроение создает характерные ощущения в теле. Раздражение чувствуется совершенно иначе, чем опасение или уныние, которые, в свою очередь, отличаются от оптимизма. Эмоции, вместе с тем, являются более концентрированными и заряженными. На это вы злитесь, а об этом грустите. В идеале эмоции приходят и уходят, струясь как их водный элемент. Мы не хотим утонуть в своих эмоциях и ровно так же не хотим их блокировать. Эмоции мы можем чувствовать глубоко и придавать им подлинное выражение, не подавляя и не усиливая свой эмоциональный заряд. Это нормальное, здоровое состояние, но у большинства людей всё происходит совсем не так. Слишком сильный заряд затрудняет работу с эмоциями нас сметает в реку чувств и несёт сильнейшим течением. Если заряд слишком слаб, мы движемся по жизни механически, не способные к переживаниям. Эмоции ещё ведь и объединяют людей. Когда их слишком много, они могут показаться окружающим людям подавляющими и навязчивыми. Когда их слишком мало, человек может казаться пресным, скучным и холодным. Но из чего... В самом деле сделаны эмоции, только лишь ощущения их не создают. Я могу почувствовать тепло свитера или прохладу кондиционера, но какое отношение это имеет к эмоциям? Есть связанные с эмоциями истории и суждения, но эмоции не определяются мыслями, которые обеспечивают для них лишь контекст. Когда чувства встречаются в теле с растущим зарядом, они становятся эмоциями. Где бы заряд ни прошел через тело, он стремится усилить любую существующую там эмоцию. Все эмоции переносят заряд, и сам он обычно, хотя и не всегда, обладает эмоциональным компонентом. По сути, чем сильнее заряд, тем сильнее и эмоция. Известно, например, что мощный заряд несут страх и злость. Усиление заряда в таких случаях заставляет нас чувствовать больший страх или злость. У радости и возбуждения тоже сильный заряд, но эти состояния мы испытываем как доставляющие удовольствие. Не высвобождая заряд, мы не можем получить полное удовольствие от этих состояний и не можем его поддерживать. Но наша способность управлять эмоциями зависит от способности работать с их зарядом. Тогда получается, что эмоции — это ощущение заряда, движущегося по телу. Само слово «эмоция» пришло из латыни и означает «движение наружу», «вовне». Если ощущения направлены внутрь, то эмоция движет заряд вверх и из тела, изнутри, вовне. И снова же, чувство эмоции взращивает заряд, а выражение эмоции является разрядкой. Если я чувствую грусть, то могу почувствовать тяжесть в груди. Если я хорошенько выплачусь, то дам своей печали разрядиться, и в груди полегчает. Положительные эмоции являются реакцией «да». Вам нравится происходящее, и вы хотите продолжение, например, если вы от чего-то радостно возбуждены или счастливы. Отрицательные эмоции, такие как страх, злость или печаль, являются реакцией «нет». Мы хотим, чтобы что-то прекратилось или изменилось. Тело реагирует на эту двойственность движением. Нас тянет к тому, что нравится, и отталкивает от того, что мы не любим. Если эмоции заблокированы, то же происходит и с плавностью движения. Точно так же, как мы ограничиваем свое движение, мы ограничиваем и эмоциональный поток. Эмоциональный заряд зарождается в кишечнике, движется вверх по стержню через третью и четвертую чакры, а затем выходит наружу через рот, руки и глаза. Когда мы начинаем чувствовать эмоцию, мы часто говорим «во мне что-то растет». Это естественный путь разряда, и если вы помогаете кому-то сбросить эмоции, надо помочь ему открыться, выговориться. Это движение из области ниже пояса вверх, к высшему осознанию, движение от бессознательного к сознательному, которое заставляет нас понять, что мы чувствуем. Если мы подавляем эмоцию, то заряды, чтобы пробиться к сознанию, надо стать сильнее. Кроме того, что эмоции чувствуются, они обычно хотят выражения или разрядки. Для младенцев и детей, начинающих ходить, которые еще слишком малы, чтобы говорить или управлять окружающим, лучшим выражением того, что с ними происходит, являются необузданные эмоции. Когда они что-либо чувствуют, они это выражают незамедлительно и по полной программе. Когда у них забирают игрушку, они могут рыдать так, будто наступил конец света, а через пять минут заняться чем-то другим и быть совершенно довольными, поскольку разряд не был подавлен. Но всем нам приходится учиться до определенной степени свои эмоции гасить. Когда эмоциональная разрядка невозможна, небезопасна, нежелательна или не к месту, то заряд может застрять во второй чакре или в любом из выходов, то есть в руках, ногах или горле. Так как элемент воды подразумевает движение и поток, блокирование эмоций приводит к блокированию потока заряда в целом, результатом чего является некоторая ригидность, причем не только в теле, но также в мышлении и поведении. Затем, когда заряд начинает движение вверх, он не чувствуется как эмоция, а лишь усиливает ригидность защиты. Мы поговорим об этом подробнее, когда будем рассматривать структуру ригидного характера в главе 23. А сейчас просто подумайте об истинно английской выдержке — которую приходится применять при подавлении эмоций. Настоящее и прошлое. Прошлый опыт создаёт русло для реки эмоционального заряда. Он мастит дорогу для эмоциональных привычек из прошлых событий и установок, которые мы создаём для их поддержки. Если вы испытывали страх перед разъярённым родителем, то в случае, когда начальник злится или придирается — вы будете бояться больше, чем ваш коллега. Если раньше у вас возникало чувство, что вас бросили, то в случае, если вас покинет любимый, эмоциональная реакция будет сильнее, чем у человека, который чувствовал себя всеми любимым в детстве. Понимание прошлого может помочь вам принимать свои эмоции с благосклонностью и сочувствием. Однако возникающий заряд находится здесь, в настоящем. И именно здесь происходит исцеление. К сожалению, большинство людей игнорируют свой заряд и вместо этого фокусируются на своих вымыслах. Они снова и снова переходят к печальным подробностям или непрестанно беспокоятся, что нечто может пойти как-то не так. На самом деле, если вы задвинете выдумки на задний план и сосредоточитесь на ощущениях в теле, Вы перейдёте от снаружи к внутри. Вы вернётесь в своё жильё в текущем моменте и начнёте процесс лечения. Когда клиент говорит мне, что чувствует эмоцию, я всегда стараюсь отследить ощущение этой эмоции. Например, это может быть спазм кишечника, учащение пульса или стеснение в груди. Следование за ощущениями является способом отслеживания заряда и ухода от фантазии. Я заставляю их чувствовать, что именно делает заряд, где он пытается действовать и где он может быть заблокирован. Повысив и усилив ощущение на краю зоны комфорта, что мы делали в упражнении «Сосредоточенность и преувеличение», мы ослабляем блокировку — и течение заряда возобновляется. Но что происходит, если вы повторно переживаете такие негативные ощущения, как боль, напряжение или невыносимая тяжесть? Эмоциональная реакция и её история вначале становится интенсивнее и настойчивее. «Меня это бесит», «я перепуган до смерти», «я реально зол» или «как она могла такое сделать?» Почему такое вечно происходит со мной? Эмоции желают перейти в действие, и это вполне естественно. Но если действие невозможно, то мы вместо него используем свою энергию для подавления эмоций. Затем мы можем обнаружить, что действовать стало труднее вообще, и удивляемся, а куда это пропало все наше продвижение вперед? Вот куда! Оно застряло в заблокированном эмоциональном заряде. Когда мы не можем ничего сделать, чтобы избежать неприятных переживаний, нам приходится стать бесчувственными, чтобы их выдержать. А это означает угасание наших ощущений. Затем мы теряем контакт со своими чувствами, с самим собой и нашим внутренним местом. Без этого барометра, чувствительного к происходящему, мы принимаем неверные решения, давим свои эмоции и живем с последствиями этого, а потом совсем отключаемся и не можем совладать с ситуацией. Знакомо звучит? Как и инстинкты, наш эмоциональный заряд возникает за пределами сознательного контроля. Мы не решаем, бояться или злиться. Это просто происходит, причем зачастую очень быстро. При этом мы можем принимать решения придержать эмоции или их выразить, придавить их внутри, либо выпустить наружу. То есть если мы теряем способность сохранять контроль, то любой стимул дает незамедлительную реакцию, и мы начинаем сильно напоминать маленьких детей. Но я убеждена, что все сталкивались с людьми, которые даже во взрослом возрасте производят такое впечатление, будто вообще не могут удерживать эмоции. В то же время другие люди могут быть настолько сдержанными, будто эмоций у них нет совсем. Иногда действие нужно просто для того, чтобы выразить эмоцию, когда вокруг много свидетелей. Женщинам это прекрасно известно. Они зачастую хотят всего лишь сбросить эмоциональный заряд и быть услышанными. Они хотят, чтобы их эмоции были признаны. Но если их не услышат, они эти эмоции тут же усилят, нередко к досаде своих партнёров-мужчин, научившихся свои эмоции подавлять. Когда мы кому-то сопереживаем, то в какой-то степени чувствуем себя не столь одинокими в своих чувствах и можем с ними совладать успешнее. У многих слезы текут гораздо сильнее, если их кто-то слушает, чем когда они плачут в одиночестве. Эмоциональный заряд имеет путь для соединения с другим живым существом и может течь туда и обратно. Когда речь идёт о положительных эмоциях, мы, конечно же, не хотим их подавлять, но мы жаждем их повторения. Если вы прекрасно провели время с другом, то пожелаете увидеть его снова. Если вы любите вкус шоколада, вы можете захотеть лакомиться им почаще. Эти эмоции продвигают нас. Они нас мотивируют. Снова тот же латинский глагол «mavere» — «двигаться». Но мотивированным быть трудно, если мы не даём себе чувствовать. Лимбический резонанс. Эмоции связанные с лимбической системой, внутренней и нижней частью мозга, которая эволюционно в сто тысяч раз старше, чем кора головного мозга, слой нашего мышления. Иногда, называемая млекопитающим мозгом, лимбическая система управляет нашим эмоциональным самочувствием. Она плотно связана с частью мозга как прилегающее ядро, которое является центром удовольствия. Эта часть мозга играет главную роль в сексуальном заряде и кайфе от лёгких наркотиков. Когда два человека находятся на одной эмоциональной волне, это называют лимбическим резонансом. Этот же замысловатый термин обозначает, что чувствует ребёнок, за которым ухаживают, воспитывают и защищают любящие родители, то есть делают то, что и следует делать. Когда всё хорошо, лимбическая система напевает, создавая приятное чувство. Однако если она встревожена, то начинает занимать всё наше внимание пока всё не уладится и не вернётся в спокойное русло. Наше чувство удовольствия и хорошего самочувствия в большой степени модулируется выработкой дофамина лимбической системой. Дофамин влияет на сексуальное возбуждение и удовлетворение, и в особенности на вознаграждение и закрепление рефлекса. Резкий рост уровня дофамина наблюдался у собак Павлова. Это означает, что когда мы получаем вознаграждение, например, похлопывание по спине, повышение зарплаты, крепкое объятие или угощение — награду. Лимбическая система дает выплеск дофамина, и к таким вознаграждениям можно привязаться. Это заставляет нас желать их вновь. Дофамин играет важную роль в моторном контроле, а отсюда и в мотивации. Именно потому вознаграждение так хорошо мотивирует людей. Дофамин приводит нас в состояние боевой готовности, тогда как серотонин, другое важное химическое вещество мозга, помогает расслабиться и заснуть. И дофамин, и серотонин вливаются в центр удовольствия прилегающего ядра, в одно из немногих мест мозга, где оба вещества встречаются друг с другом. Если лимбическую систему тревожат повторно, мы можем частично или полностью отключиться от своих эмоций. Тревога — это разрушение лимбического резонанса, которое затем запускает массу физиологических реакций тела, и все они сводятся к остановке потока заряда. Заряд, который больше не движется, что противоречит текучей природе второй чакры, превращается в блокировку реки сознания. При этом он не просто блокирует негативные переживания. Он сводит к минимуму наше окно опыта в целом, также перекрывая и доставляющие удовольствие чувства. И он может вывести из равновесия уровни дофамина и серотонина, вызывая беспокойство или депрессию. Когда ребенок чувствует, например, заряд страха, его лимбический резонанс нарушается. Маленький ребёнок обычно бежит за утешением к родителям, и отзывчивый родственник всегда возьмёт его на руки, покачает на коленях, погладит по спине и скажет что-нибудь успокаивающее. Это восстанавливает лимбический резонанс и помогает отрегулировать беспорядок в нервной системе. Если ребёнок постоянно получает такое успокаивающее воздействие от родителей, он обучается регулировать заряд самостоятельно и сохранять здоровый баланс между зарядкой и разрядкой. К сожалению, слишком многие дети такого регулирования от родителей не получают. В этом случае лимбическая система остаётся встревоженной, а, соответственно, и самочувствие тоже. Такое чувство внутреннего раздрая может долго сохраняться, даже в том случае, когда в данный момент волноваться не о чем, поскольку оно уже закреплено в теле как эмоциональная привычка. Это значит, что каждый раз, когда заряд поднимается, он может нажать на спусковой крючок реагирования или пресловутого раздрая. А затем может прийти стыд за собственные чувства, и эмоциональный поток заблокируется ещё сильнее. Это не означает, что эмоциональный заряд не крутится где-то в районе второй чакры. Это означает только то, что ваше сознание не слишком-то с ним связано. Реку перегородили плотиной. Однако при стимулировании чем-то, отдалённо напоминающим исходное чувство, эмоция просыпается, полная заряда, и стремится наружу. Мы все такое испытывали, когда нас срывают с места слова, связанные с партнёром, эмоции внезапно бьют и куда-то нас гонят, нас со страшной силой несёт этим потоком, и поделать мы ничего не можем. Эмоция сильнее, чем того требует ситуация, поскольку затрагивает старые истории и старое место хранимого заряда. Эмоциональный заряд может ещё быть стимулирован ощущением – близким к оригинальному опыту, например, запахом алкоголя, определенным временем года или образом лица насильника. Я помню, как давным-давно у меня возник целый каскад эмоций только потому, что я услышала определенную музыку. Потом ушло три дня, чтобы понять, с чем это было связано, с травматической ситуацией из прошлого. Но пока я не установила связь, «Заряд мне в буквальном смысле сносил крышу». Я знала человека, который боялся травы и цветов. Они для него были постоянным источником страха. Во время терапии он вспомнил себя ребёнком, лежащим на одеяле, усыпанном цветами. Вдруг рядом остановилась корова, и его лизнула Для младенца это травма. Корова очень большая и страшная. А ребёнок слишком мал и просто не имеет возможности убежать. И по прошествии многих лет запаха травы и цветов было вполне достаточно, чтобы разрегулировать заряд. Когда запускаются эмоции, они содержат в себе заряд всех переживаний, которые создали похожие чувства. Например, Если кто-то умирает, он может открыть дорогу скорби по всем потерям в жизни, начиная от котёнка в детстве до дружка-подростка, забросившего вас в море упущенных возможностей. Когда запускается злость, она может нести в себе заряд всех случаев, когда вас дразнил брат или всей злости на отца, которую вы так и не смогли выразить. Эмоциональный заряд, пытающийся вырваться наружу, может быть очень силён. А поскольку его слишком много, мы начинаем ломиться в закрытую дверь. Не то чтобы нам всё надо держать в себе, но и о цене тоже имеет смысл подумать. Давление растёт и становится либо болью в теле и бесчувственностью в жизни, либо превращается в неадекватную эмоцию при возникновении следующего — подобного заряда. Сексуальный заряд. Если эмоциональное программирование мы получаем из детства, то во взрослом возрасте все это срабатывает в царстве сексуальности, которая есть суть второй чакры. Здесь мы обнаруживаем соблазн положительных ощущений, потребность в эмоциональной связи, желание лимбического резонанса, прирожденное стремление к удовольствию, И все это связывается воедино. В отражении двойственности второй чакры мы также сталкиваемся с двойным риском принятия или отвержения на самом интимном уровне. Сексуальность также подразумевает движение. Не просто внешнее движение тела, а внутреннее движение эротического заряда. Желание быть принятым и удовлетворенным. В идеале этот заряд движется не только в половых органах, но и за их пределами. Человек, который сексуально открыт и достаточно возбуждён, может чувствовать, как этот эротический заряд проходит через всё тело. Он опьяняюще приятен, и когда мы его обнаруживаем, мы хотим больше и больше. Это заряд, который обычно стремится к пику, а потом к высвобождению в оргазме — к приносящему удовольствие выбросу заряда. В целом сексуальность проходит через естественный цикл зарядки-разрядки, рассмотренный в главе 4. Это сохраняет вторую чакру в состоянии текучести и равновесия, выброса старого и впуска нового. Поток эротической энергии через тело не только приводит нас в контакт с собственным организмом, Он ещё подпитывает клетки и нервную систему новой энергией. Его выплеск через оргазм приносит расслабление и возбуждает интимную связь. Здоровый баланс сексуального заряда даёт нам эротическую связь с жизнью в целом. Обмен касаниями вводит нас в контакт самым буквальным образом. Если культура начинает подавлять сексуальность, Теряется важное соединение с собственным телом и другими людьми, равно как и чувство удовольствия и благополучия, а также жизненно важный механизм балансировки нашего заряда. Наша культура из этого контакта вышла, и в результате, рискну утверждать, стала куда как более бесчеловечной и жестокой. Зигмунд Фрейд называл этот эротический заряд либидо, Хотя этот термин означает гораздо больше, чем только сексуальный заряд. На самом деле, либидо — это поток жизненной силы в целом, основной биологический стимул. Без него мы не будем испытывать особого желания делать что-либо вообще. Но если сексуальный заряд блокирован, он может блокировать и наше либидо в целом, И у нас также будет мало энергии и низкая мотивация делать хоть что-то. Зачем чего-то хотеть, если мы не получаем удовольствия? Когда тело связано с заблокированным эмоциональным зарядом, блокируется и эротический заряд. Оба они действуют в царстве чувств и ощущений. Оба связаны с веществами из мозгового центра удовольствий. Оба включают в себя движение и освобождение в теле. И оба подразумевают соединение с другим человеком и его зарядом. Оргазм. Полное истечение возбуждения во всё тело — это и есть то, что составляет удовлетворение. Вильгельм Райх. Итак, выведем всё на пик и поговорим об оргазме. Оргазм, как многие согласятся, это сильный и доставляющий удовольствие разряд. Чем он сильнее, тем больше удовольствия. Если мы взглянем на кривую нормального распределения заряда и разряда, мы увидим, что полная разрядка возникает, когда эротическому заряду дают достичь полноты и выплеснуться. После этого идеальным будет соскользнуть в расслабление, уютно прижаться друг к другу и уснуть. Преждевременный оргазм — это неспособность дать эротическому заряду достичь полноты, а неспособность достичь оргазма может быть связана либо с неспособностью достичь достаточного заряда, либо со страхом высвобождения в безличное состояние разрядки. Сексуальная озабоченность может быть способом связывания заряда, не высвобождающегося полностью. Если выброс, высвобождение, фокусируется только в гениталиях и не является переживанием всего тела, например, если человек вместо того, чтобы быть с настоящим партнёром, бродит по порно-сайтам, это может быть проявлением такой озабоченности. Она не только блокирует заряд всего тела через чувственное прикосновение другого. Она даёт ложное чувство вознаграждения, которое запускает вызывающую зависимость дофаминовую реакцию. Но эмоционально человек остаётся безразличным. Он же не имеет дела с другим живым человеком. Когда я читаю лекции на эту тему, люди всегда спрашивают меня о мастурбации. Это связывание заряда или его высвобождение? Полезно это или вредно? Я отвечаю, что все зависит от установки мастурбирующего. Будет ли это чувственное переживание всего тела или просто сброс напряжения? Это любовь к себе и эротика или отвращение к себе и маскировка чувства вины? Часто мастурбация помогает человеку войти в более глубокий контакт собственным организмом, без привлечения партнёра. А если человек не находится в отношениях и не имеет любовника, мастурбация является способом оставаться на связи и быть открытым и готовым к сексуальности другого человека и доставляющему удовольствие потоку заряда и разряда. Итак, оргазм играет огромную роль в регулировке заряда через разрядку энергии, причём накопившиеся не только от сексуального возбуждения, но и от напряжений повседневной жизни и эмоций в целом. Благослови Творца, кем бы он ни был, за то, что он дал нам такую функцию, потому что без неё власть захватили бы совсем другие формы разрядки. Учёный Джеймс Прескотт показал, что культуры, подавляющие сексуальность, тяготеют к большей жестокости, тогда как культуры, с большей сексуальной свободой проявляют меньше насилия. Он пишет, как нейрофизиолог в области развития я посвятил большое число исследований своеобразной связи между насилием и удовольствием. Теперь я совершенно убежден, что депривация физического чувственного удовольствия является основной причиной насилия. Нам надо лишь взглянуть на окружающий мир с его неистовым подавлением здоровой сексуальности в сочетании с систематическим насилием во время войн в кино и СМИ, чтобы увидеть, насколько это верно. Старый лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной» был, по сути, абсолютно обоснованным. Избыточность и недостаточность Когда вторая чакра в состоянии избыточности, эмоции несут слишком сильный заряд. У людей в таком случае часто бывает округлый, выпеченный живот, как будто он раздулся и вмещает в себя весь водяной заряд. Водная суть второй чакры стремится перетечь, вылиться или всё перемазать. Человек может ощущать свои чувства настолько интенсивно, что вынужден выражать их незамедлительно и от всей души. Давление избыточного заряда внутри стремится наружу, чтобы прийти в равновесие. Однако если проводящие пути используются постоянно, например, человек очень часто приходит в ярость или плачет, они будут укрепляться всякий раз, когда заряд идет вверх, могут стать привычными и даже вызывать зависимость. При выпуске эмоций важно, чтобы они несли сознательную информацию с тем, чтобы мы смогли произвести в жизни соответствующие изменения, и нам не приходилось опять и опять наступать на те же грабли. Когда вторая чакра в состоянии недостаточности, заряд слишком мал. Эмоции пресные, тело ригидное, поведение либо под самоконтролем — либо направлена на контролирование других, а ощущение может быть приглушенным или замороженным. Когда вторая чакра закрывается, то же самое происходит с сексуальным влечением, и мы можем потерять важную ориентировку на удовольствие. Недостаточность может вызвать малоподвижность в бедрах, жесткость в суставах, плоский живот и ригидность в установках. Избыток и недостаточность второй чакры могут иногда просматриваться по углу таза. При недостаточности бедра и лобковая кость оттягиваются назад. При избытке выходят вперед. Если бедра хронически выдвинуты вперед, они могут оказаться неспособны удерживать заряд или могут выпускать его преждевременно. Равновесие. В конечном итоге балансировка энергии второй чакры приносит лёгкость и удовольствие, изящество и текучесть, чувство заземления в собственном опыте, контакт с собственными эмоциями, но не подчинённость им. Вторая чакра получает заряд, продвигает его по телу, а затем разряжает, сохраняя тело в равновесии. Затем заряд может идти к высшим чакрам — которые мы посетим в следующих главах. Упражнение. Тазовая волна. Начнем с заземления в положении стоя. Расставив стопы на ширину плеч, надавливая вниз и наружу, как будто стараетесь доски пола отодвинуть в стороны, сделайте вдох и слегка согните колени. Выдохните и выпрямите ноги, примерно на 90%, следя за тем, чтобы не выпрямлять нижние конечности полностью и не блокировать коленные суставы. Когда вы почувствуете дрожание в бедрах, пора переводить заряд во вторую чакру. Во время вдоха и изгибания коленей подайте копчик назад, увеличивая крестцовый изгиб. Во время выдоха проталкивайте заряд вниз и через ноги, выводя лобковую кость вперед. Повторяйте оба движения медленно, координируя их с дыханием. На вдохе таз движется назад, на выдохе — вперед. При выполнении этого упражнения вы почувствуете приход сильного заряда в таз. Чтобы помочь ему пройти через тело, на следующем выдохе, когда таз идет вперед, дайте туловищу выполнить волнообразное движение, начинающееся от бедер, и далее направленная вверх. Повторите много раз и следуйте любому возникающему естественному или непроизвольному движению. Бабочка. Лягте на спину. Подошвы прижаты друг к другу, колени смотрят в стороны. Если это дискомфортно для внутренней стороны бёдер, подложите под колени снаружи подушки, блоки для йоги или скатанные одеяло. Сфокусируйтесь на дыхании и почувствуйте его движение через позвоночник. Обратите внимание на естественную дугу позвоночника и естественное проталкивание энергии вниз на выдохе. Выполните несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы почувствовать это тонкое движение. Теперь добавляем движение коленей. На выдохе... Медленно сведите колени вместе, прижимая крестец к полу. На вдохе медленно разведите колени в стороны, выгибая поясницу. Пусть ваше дыхание будет длинным и полным. Дайте движениям соответствовать дыханию. Одно полное раскрытие коленей на каждом вдохе и полное закрытие на каждом выдохе. Вместе с тем вы можете экспериментировать с ускорением дыхания и движения и найти скорость, с которой в таз приходит наибольший заряд. Закончите упражнение, когда почувствуете заряд в тазе, и просто настройтесь на собственное место. Следуйте за любыми движениями, которые тело захочет выполнить. Если вы почувствуете при выполнении упражнения перегрузку зарядом или он вызывает чувство дискомфорта для разрядки, я рекомендую сделать несколько активных движений всем телом. Пробегитесь, потанцуйте, попрыгайте и стряхните излишек энергии.